Глава седьмая. Сделка. Вот как? Дайте угадаю. Олег старался, чтобы его голос был ровным, спокойным и невозмутимым. Дмитрий Ростиславович решил, что личная встреча со мной может быть слишком опасна? чего же? Помощник олигарха не растерялся. Просто он занятой человек. И при всем уважении к вам, не может бросить все разом и направиться сюда. Не думайте, что это что-то особенное. Так он заключает львиную долю своих сделок. Сделок. Олег не спешил садиться. Пальцы в черной перчатке барабанили по столешнице из дорогой древесины. Значит, речь идет о сделке. Именно. Кивнул референт. Вы садитесь, садитесь. Маску я вас снять не прошу. Уважаю ваше желание оставаться инкогнито. А вот стоять не стоит. Разговор пойдет долгий. Вы в этом так уверены? Олег все же присел в мягкое кресло, сдвинув плащ в бок. Да уж, красивый элемент одежды, но далеко не самый практичный. «Ну, вы сюда все же добрались?» Референт глядел на него с улыбкой. «Полагаю, если бы предложение моего босса не заинтересовало вас совсем, вы бы не утруждали себя тем, чтобы появиться тут. В том числе, так быстро». Крыть было нечем. «Держи марку», — посоветовал Влад. «Не вздумай выставить себя тем, кто соглашается на первые же попавшиеся условия и не умеет торговаться!» Это и так было понятно. И Олег задумчиво наклонил голову. «Думаю, вам будет интересно узнать», — заметил он. «Кроме вашего босса были еще другие люди с аналогичными просьбами. Тем не менее...» Я решил заглянуть к вам. о Референт снова надел очки. «Мы ожидали этого, разумеется. Тем не менее, и мой босс, и я, мы оба ценим ваш выбор». Да уж, этот обмен любезностями ни к чему пока не выруливал. День подходил к концу. А ведь создание клана уже послезавтра... Давайте перейдем к делу, снова заговорил Олег. Конечно, если хотите, согласился референт. Суть дела, как вы понимаете, проста. Дмитрий Ростиславович уже человек не молодой. Самому ему пробуждение не нужно, однако, у него есть дочь. Вот как. Значит, тот молодой человек в гостиной с чаем. Тоже не сын бизнесмена, а какой-нибудь очередной помощник референта третьего заместителя четвертого отдела. Нет. Металлургический магнат все же опасается его. Наверное, это естественно. Итак, ваш босс хочет, чтобы я пробудил его дочь? Совершенно верно, кивнул референт. Со своей стороны... Мы не знаем, что именно нужно вам. Однако, мы готовы на многое. Клан. Коротко и четко отрезал Олег. Э, что? Не сразу понял референт. Простите. Клан. Олег наклонил голову. Создание клана послезавтра днем. Люди ждут шоу, что явлюсь я и все сделаю. — Кое-что я действительно сделаю, но есть и менее красивые подробности. Подача документов, оплата всех взносов и налогов, прочие официальные вещи. Мне нужно, чтобы кто-то взял это на себя. — Я понял вас, — кивнул референт. — Вероятно, мы не уложимся в двухдневный срок, но если сделка будет заключена, то документы поступят уже сегодня. И их обработка пойдет в ускоренном режиме. «Меня устроит подача документов», — согласился Олег. «У меня сейчас крайне непростые отношения с элитой, ДМК и остальными. Они мне не доверяют. Но общественное мнение не дает им открыто напасть на меня». «И вы не хотите давать им этого повода», — улыбнулся референт. Отлично вас понимаю. Хм, а он не дурак. Нет, спешу вас успокоить, все будет по закону. Согласно стандартным правилам, клан считается созданным с момента подачи заявления. Однако до тех пор, пока оно не будет рассмотрено, его члены не имеют права на выкуп врат, участие в рейдах и прочую боевую деятельность. А вербовка членов или какие-нибудь торжественные мероприятия? Похоже, Котлов действительно все продумал, учел и дал своим людям инструкции. «Пока не видишь причин не доверять ему?» На всякий случай спросил Олег у Влада. «Увижу, сразу же скажу. Продолжай вести переговоры, не произведи впечатления тормоза. «Что же?» – медленно проговорил Олег. «В целом, это именно то, что мне было нужно. Надеюсь, вы понимаете, что речь идет не о единоразовом вливании в новый клан, а о полном и долгосрочном контроле всей финансово юридической стороны». «Да, разумеется». Референт также мило улыбнулся. Улыбка была насквозь фальшивой но полагалось ему по работе, так что Олег не обращал на это внимания. «Тогда еще одна последняя деталь», — кивнул Олег. «Дочь вашего босса, та, кого я должен буду пробудить. Возможно, это пойдет вразрез с вашими планами, но она должна будет вступить в тот же самый клан. Мой клан». Нужно было отдать референту должное. Он лишь поднял одну бровь. «Признаться, пока мы об этом не думали», — заметил он. «Однако только потому, что мы собирались предоставить Светлане Дмитриевне самостоятельный выбор. Она не очень любит, когда что-то решают за нее. А о том, чтобы предложить мне эту сделку, вы тоже договорились с ней?» Поинтересовался Олег. Разумеется, это решение принималось ей и ее отцом совместно. Значит, она сама сможет решить, что ей важнее – силы искателя или независимость. Пожал плечами Олег. Думаю, с деньгами и связями ее отца она давно могла стать рукотворной, но не стала. Значит, почему-то хочет именно пробудиться». «Да, вы правы», — кивнул референт. «Позволите вопрос?» «Спрашивайте». «Зачем вам это?» — поинтересовался мужчина, поправив очки. «Чтобы она вступала в ваш клан. Что это вам даст?» «Что даст?» — Олег откинулся на спинку кресла. «Гарантии. Как я уже говорил, могут возникнуть проблемы с ДМК и правящими кланами. Я очень надеюсь, что они не решатся на открытое нападение. Однако стоит ожидать всевозможных подлянок, проверок, подстав и попыток найти повод. Если дочь вашего босса будет членом клана, у вас появится личная заинтересованность в том, чтобы они не добились успеха. «Понимаю вашу осторожность», — согласился референт. «Однако хотелось бы заметить, что мой босс ведет все свои дела исключительно честно и...» «Я не сомневаюсь», — кивнул Олег. «И все же даже честный человек, не имея заинтересованности, будет вести себя совершенно иначе». Референт замолчал на какое-то время стуча ручкой по столу. «Думаю, вы уже поняли. Решающий голос будет за Светланой Дмитриевной», заметил он наконец. «Однако, я надеюсь, вопрос решится в ближайшее время». «Хорошо», — ответил Олег, кивая. «Вам нужно связаться с ней?» «Да». Референт вновь снял очки. Я оставлю вас ненадолго для этой цели. «Еще один момент!» – задержал его жестом Олег. «Когда будете связываться, укажите вот что. Я пробуждаю людей, однако я не определяю ни класс, ни ранг. Это с одной стороны, а с другой я смогу предоставить членам своего клана уникальные, особо эффективные способы усиления» недоступные другим кланам. Черт, вышло неудачно, как будто он оправдывается или что-то рекламирует. На будущее нужно продумать, как сообщать людям эту информацию и не выглядеть при этом жалко или неуверенно. «Я передам это начальству, и они учтут», — кивнул референт, выходя. «Спасибо, что предупредили». Дверь хлопнула, и Олег остался один. Он ожидал, что референт попросит его выйти, но, видимо, тот понимал, насколько тщетной прозвучит такая просьба, обращенная к тому, кто умеет телепортироваться в любое место. «Ладно, подождем». «И ты даже не спросишь, о чем они говорят?» — ехидно заметил Влад. А ты можешь сделать, чтобы я услышал? Я могу услышать сам и передать тебе. Не вздумай пользоваться этой способностью по каждому случаю, но сейчас идет действительно важный разговор. Система перед глазами Олега мигнула и начала выдавать текст в виде письменных фраз. Итак, вы все слышали, Дмитрий Ростиславович? Да, благодарю, Илюша. Олег видел это только в письменном виде, но так и представил себе вальяжный, барственный голос Магната. «И что скажете?» «До момента со вступлением Светы в клан, я думал, что нам сильно повезло, и этот некромант довольно простодушный парень, которого легко убедить действовать в своих интересах. Когда он упомянул об этом, стало ясно, что он не дурак». И все-таки мне он тоже не ровня. Вот как. Интересно, интересно. Света, разумеется, вступит в его клан. Нам нужно, чтобы... Дмитрий Ростиславович. А? Он может слышать нас. Кто знает, что включают в себя его способности? Без понятия. Ты можешь быть прав. Ладно. Уже ясно, что его условия нам подходят. Они даже выгоднее, чем мы планировали. Пауза. «Нужно потянуть время», – появилась фраза у Олега перед глазами через полминуты. Чтобы он думал, будто мы здесь горячо спорим и обсуждаем. «Клиенты охотнее идут на контакты, когда думают, что я не хотел соглашаться на их условия». Он упомянул о каких-то уникальных способностях усиления. Возможно, попросить его рассказать о них? Ни к чему. Если Света вступит в его клан, увидимся сами и узнаем из первых рук. Подозрительно. Сложно было понять, чего на самом деле хочет бизнесмен и что у него за тайные планы, которые он чуть было не выдал если бы не своевременное предупреждение референта Ильи. Внезапно внимание Олега привлекла фотография, висящая на стене. Ох, знакомые лица! Два человека стоят рядом и улыбаются на фоне какого-то делового помещения. Один из них, тот, что постарше, видимо, и есть сам Дмитрий Ростиславович Котлов. Он в строгом костюме, а вот второй... Не узнать это известное на всю страну лицо было невозможно, особенно после того, как только этим утром Олег наблюдал его вживую. Невозможно было не узнать и эти белые доспехи. На фотографии Котлов стоял рядом со Светогором.